Глава 48. 19.05. Галстук к бледно-голубой рубашке и желто-коричневому костюму Линк Бартлетт подбирал очень тщательно. Остановился на оранжеватом с красной полосой. На комоде стояла открытая холодная банка пива, вся в жемчужных капельках испарены. Целый день он обсуждал сам с собой, звонить ему, Орланде или нет, и говорить ли Кейси. День прошел замечательно, Сначала завтрак с Орландой, потом поездка в Кайтак, чтобы проверить самолет и убедиться, что на нем можно слетать с Данросом в Тайбэй. Ланч с Кейси, потом восхитительное время на бирже. После закрытия биржа они с Кейси сели на паром, чтобы переправиться в Коулун. Натянутые для защиты от дождя штормовые брезентовые тенты заслоняли вид — создавая ощущение замкнутого пространства и несколько порций впечатления от поездки. Но было приятно, что рядом Кейси, и это ощущение усиливалось сознанием того, что есть Орландо и выбор, который ему надо сделать. Иен Влип, верно, Линк? Думаю, что да, конечно. Но он хитер, и битва еще не закончилась. Это только первая атака. Как он сможет выкарабкаться? Его акции продаются уже почти даром. По сравнению с прошлой неделей, да. Но мы не знаем, каково соотношение цены и прибыли на акцию. Этот фондовый рынок с его стремительными взлетами и падениями смахивает на игрушку Йо-Йо! Ты сама сказала. И очень опасен в этом Ян прав. Йо-йо игрушка Филиппинского происхождения из двух дисков с веревочкой, которая наматывается на внутреннюю ось между дисками. При запуске игрушки веревка разматывается, раскручивая ее, а затем. Сматывается, и игрушка возвращается к руке. В 1962 году эта игрушка имела в США невероятный коммерческий успех. Могу поспорить, он знает о двух миллионах, вложенных в горнто. Возможно. Он и сам поступил бы так же, будь у него такая возможность. Ты встречаешь Сеймура и Чарли Форестера? Да. Рейс Пан-Ам прибывает вовремя, и я заказала для них лимузин. Поеду вскоре после того, как мы вернемся. «Как думаешь, захотят они ужинать?» «Нет. После перелета из-за разницы во времени они будут никакие», — он ухмыльнулся. «Надеюсь. Оба. И их адвокат Сеймур Стайглер третий, и начальник отдела полиуретанового производства Чарли Форестер вообще не были. Люди очень тяжелые. Когда прибывает их рейс?» «В 16.50. Мы вернемся около шести. В шесть они встретились с Сеймуром Стайглером». Форестер чувствовал себя неважно и отправился прямо в постель. У их адвоката замечательно красивого нью-йоркца с вьющимися, тронутыми сединой волосами под карими глазами залегли темные круги. «Кейси ввела меня в курс дела, Линк», — сказал он. «Похоже, у нас все в порядке». По предварительной договоренности Бартлеты и Кейси изложили юристу всю суть сделки, за исключением тайной договоренности с Данросом о судах. «Для овящей безопасности, Линк, я хотел бы...» Включить парочку пунктов, объявил Стайглер. Ладно, но я не желаю снова обговаривать всю сделку. Нам нужно, чтобы все было готово ко вторнику именно в том виде, как мы изложили. А как насчет Ротвелл Горнт? Может, я лучше пощупаю их, а? Можно сыграть на акциях Стронс. Нет, Сеймур, покачал головой Кейси. Горнта и Данроса трогать не нужно. А тайной сделки Бартлета с Горнтом они Стайглеру даже не заикнулись. В Гонконге все не так просто, как мы думали. Лучше оставить все как есть. Это точно, — согласился Бартлетт, — предоставь Горнта и Дан Росса. Нам с Кейси. Ты будешь иметь дело только с их адвокатами. А что собой представляют эти адвокаты? Англичане. Самые, что ни на есть, — просветила Кейси. Сегодня в полдень я встречалась с Джоном Доусоном, он у них главный. На встрече должен был присутствовать Дан Росс, но он прислал вместо себя Жака де Вилля. Это один из директоров «Стронс». Занимается у них всеми корпоративными вопросами, отчасти финансами. Жак — прекрасный исполнитель, но всем распоряжается и все решает Данрус, и это самое главное. А что, если позвонить этому Э. Доусону прямо сейчас? Я встречусь с ним за завтраком, скажем, в восемь часов. Здесь. Бартлетт с Кейсера рассмеялись. «Ничего не выйдет, Сеймур», — разочаровала она. «Они появляются на работе к десяти, а ланч у них...» Часа на два. Едят и пьют, не думая о том, что будет завтра. И все у них основано на личных связях. Тогда я встречусь с ним после ланча. Когда он будет в хорошем настроении, и, может, нам удастся научить его парочке трюков?» Выражение глаз Сеймура Стайглера стало жестче. Он подавил зевок. «Прежде чем лечь спать, мне нужно позвонить в Нью-Йорк. Слушайте, у меня есть все документы по слиянию с GXR. Давай их мне, Сеймур». — велела Кейси. — И я купил пакет из двухсот тысяч акций Ротвелл Горнт по 2350. три Почем они сегодня? — По 21. одному. — Господи, Линк, тебя опустили на триста тысяч, — обеспокоенно проговорила Кейси. — Может, продать их и выкупить потом? — Если и когда потребуется. Нет. — Эти акции мы оставим. Убытки на акциях Ротвелл Бартлета не смущали, потому что он имел хороший навар, со своей долей в игре Горнта на понижение. Может, на сегодня закончим, Сеймур? Давайте позавтракаем втроем, скажем, часов восемь, если ты встанешь. Прекрасная мысль, Кейси. Ты договоришься насчет меня с Доусоном? Первым делом с утра. Они встретятся с тобой в первой половине дня. Тайбань и Йен Данрос сказал им, что наша сделка первоочередная. Еще бы, хмыкнул Стайглер. С нашим авансом Данрос сорвется с крючка. «Если останется на плаву», — добавила Кейси. «Сегодня мы есть, а завтра нас нет, так что будем жить по полной». Это излюбленное выражение Стайлера до сих пор вертелось в голове у Барклета. «Сегодня мы есть, а завтра нас нет», — как вчерашний пожар. Могло быть и хуже. Можно было разбить себе башку, как бедняга Пенниворт. Никогда не знаешь, когда наступит твой черед, когда угодишь в аварию или напоришься на пулю, или на тебя обрушится стихийное бедствие. Извне или изнутри, как было с отцом. Господи, весь бронзовый от загара почти никогда в жизни не болел. И тут доктор вдруг заявляет, что у отца рак. И через три месяца отец уже весь скукожился, стал смердеть и умер в страшных муках. На лбу вдруг выступил пот. Скверное было время. Он разводился, похоронил отца, мать в безутешном горе. Все разваливалось, а потом завершение развода. Раздел имущества вышел просто ужасным. Ему еле удалось оставить за собой контроль над компаниями и ничего не продать, чтобы расплатиться с женой. Он до сих пор выплачивал ее долю, хотя она снова вышла замуж. И это помимо алиментов на детей и других выплат, ожидающих будущем. Больно было из-за каждого цента. И не из-за денег как таковых, а из-за несправедливости калифорнийских законов, по которым третью часть получал адвокат, пока смерть не разлучит нас. Бартлета, Абул и его собственный юрист, и тот, что представлял интересы жены. «Погодите, я еще вам устрою», — в который уже раз мрачно пообещал Линк, «и вам и другим проклятым паразитам». Он не без труда отогнал эти мысли. «На сегодня». «Сегодня мы есть, а завтра нас нет, так что будем жить по полной», — повторил он, отхлебнув пиво, повязал галстук и глянул на себя в зеркало. Без тщеславия. Бартлету нравилось жить в мире с самим собой, — отдавая себе отчет в том, кто он есть и к чему стремится. В этом ему помогла война. И пережитый развод. Он вышел из него хоть и сильно ощипанным, но целым, выяснив, что собой представляет супруга, и сжившись с этим. А из хорошего в том году была только Кейси. Кейси. Как быть с Кейси? Наши правила игры совершенно четкие и всегда были таковыми. Их установила она. «Если я с кем-то встречаюсь...» или она с кем-то встречается, мы просто встречаемся, и все, никаких вопросов, никаких упреков. Почему же я весь изнервничался? Из-за того, что решил встретиться с Орландой, не сказав об этом Кейси. Он глянул на часы. Почти пора. В дверь нерешительно постучали, и она тут же открылась. Расплывшись в улыбке, на него смотрел ночной сун. «Мисси», — возвестил старик и отступил в сторону. По коридору с грудой бумаг и записной книжкой в руке приближалась Кейси. «О, привет, Кейси!» — воскликнул Бартлетт. «А я как раз собирался звонить тебе». «Привет, Линк!» — громко произнесла она, а потом, проходя мимо пожилого китайца, проговорила по-кантонски. «До «Большое спасибо!» Уверенной походкой Кейси вступила в люкс с двумя спальнями. «У меня есть кое-что для тебя!» Вручив ему кипу телексов, она прошла к бару и налила себе сухого мартини, На ней были серые элегантно облегающие повседневные брюки до колена, серые туфли на низком каблуке и рубашка с воротником «Апаш» из серого шелка. Волосы она завязала сзади, и единственным украшением служил оставленный в волосах карандаш. Она была в очках, без контактных линз, как обычно. Первые два. Относительно слияния с GXR. Все подписано, скреплено печатью и отправлено. Мы вступаем во владение 2 сентября. Подтверждено, что собрание совета директоров состоится в 15.00 по Лос-Анджелесу. Таким образом, у нас уйма времени, чтобы вернуться. Я попроси Посытель? Лазы Белатии? хозяина, с важным видом перебил ее от двери ночной сун. Бартлетт хотел было сказать «нет», но Кейси уже мотала головой. «Умхо! Нет, спасибо!» Любезно сказала она по-кантонски, стараясь четко произносить каждое слово. Джадзыр Додзе. Попозже, пожалуйста. Ночной сун непонимающе уставился на нее. Что? Кейси повторила. Старик раздраженно фыркнул. Насколько невоспитанно! это золотистый лобок, позволяет себе обращаться к нему на его собственном языке. Посытель лазы Белати, Хейя? Сейчасы, Хея? Спросил он на скверном английском. Кейси повторила фразу на Кантонском. Никакой реакции не последовало. Она начала было снова, но остановилась и устало проговорила по-английски. «О, ничего, ничего. Не сейчас. Можете сделать это попозже». Ночной сун расплылся в улыбке. Он заставил-таки ее потерять лицо. «Да, мисси!» И закрыл за собой дверь, хлопнув ею с достаточной силы, чтобы обратить на это внимание. «Задница», — пробормотала она. «Он должен был понять меня, Линк, я знаю. Я произносила все правильно» почему они прикидываются, что не понимают. Я опробовала на своей горничной, и все, что от нее услышала, было такое же «что». Изобразив, как они грубо и гортанно произносят «что ты говорить, Хея, она не выдержала и рассмеялась. Они просто упрямые, тоже засмеялся Бартлетт. Но где-то научилась говорить по китайски. Это кантонский. Я нашла учителя, выкроила час сегодня утром. Считаю, что должна уметь по крайней мере сказать привет, доброе утро, принесите, пожалуйста, счет. Обычные вещи. Проклятие, как это сложно. Все эти тоны. В кантонском семь тонов. Одно и то же слово можно сказать семью различными способами. Например, спрашивай, чек, это будет майдань но стоит произнести чуть не так, и получится яичница, тоже майдань. И ставлю один против пятидесяти, что официант принесет яичницу, только чтобы унизить тебя. Она потягивала маленькими глоточками мартини и добавила еще одну оливку, как раз то, что нужно. Хочешь еще пива? Бартлет покачал головой. Нет, спасибо. Он уже прочитал все телексы. Кейси сел на диван и открыла записную книжку. Звонила секретарь Винченцо Бонастасио, просила подтвердить заказ на люкс для него на субботу, и я не знал, что он приезжает в Гонконг-коты. Мне кажется, он что-то говорил насчет поездки в Азию, когда мы последний раз видели его. На ипподроме в прошлом месяце, в Дельмар, когда там был Джон Чень. Ужасная история с Джоном, правда? Надеюсь, они поймают этих Вервольфов. Ублюдки. Убить человека, да еще оставить на нем такую вывеску. Я написала от нашего имени записку с выражениями соболезнования его отцу и мачке, Диане. Помнишь, мы видели с ней у Иена и в Абердине? Господи, такое впечатление, что все это было миллион лет назад. Да, Бартлетт нахмурился. Я все же не помню, чтобы Винченце что-то говорил. Он будет жить здесь? Нет, он хочет остановиться на гонконгской стороне. Я подтвердила по телефону. «Резервирование в Хилтоне, а завтра сделаю это лично. Он прилетает в субботу утром рейсом Japan Airlines из Токио». Кейси посмотрел на него поверх очков. «Хочешь, чтобы я договорилась о встрече?» «Он надолго?» «На выходные. На несколько дней». «Ты же знаешь, он ничего четко не скажет. Может, в субботу после скачек? Мы будем на гонконгской стороне, и если не удастся взять машину от «Хэппи Пивелли, недалеко и пешком». Бартлет хотел сказать «давай на воскресенье», но потом вспомнил, что в воскресенье летит в Тайбэй. Хорошо, в субботу после скачек. Тут он заметил, как Кейси смотрит на него, что такое. Да вот гадаю, что он такое задумал. Когда он купил 4% акций Паркон, мы провели эту покупку через Сеймура, через комиссию по ценным бумагам и кое-кого еще, и все остались довольны, деньги чистые. Его никогда не арестовывали и не предъявляли обвинений, хотя слухов ходило предостаточно. У нас никогда не возникало с ним проблем. Он никогда не хотел, чтобы его включили в совет директоров. Он не посещает собрания акционеров всегда, присылает мне доверенности всегда, выкладывал деньги, когда они были нам нужны. Он пристально посмотрел на нее. Ну, так и что? Ну, так и ничего, Линк. Мое мнение о нем ты знаешь, я согласна. Забрать обратно акции мы не можем. Он купил их без залоговых обязательств и обременений, — И сначала спросил, и мы, черт возьми, конечно, нуждались тогда в его деньгах и вложили их с большой пользой. Она поправила очки и сделала пометку. «Я организую встречу и буду, как всегда, вежливо». «Далее. активизирован счет нашей компании в банке «Виктория». Я положила на него 25 тысяч. Вот твоя чековая книжка. У нас там будет возобновляемый фонд, и первый центральный банк Нью-Йорка готов перевести. На этот счет первые 7 миллионов, когда мы об этом попросим. Вот «Телекс». С подтверждением. В этом же банке я открыла и личный счет для тебя. Вот твоя чековая книжка еще на 25 тысяч. 20 из них на билете гонконгского казначейства с ежедневным оборотом. Казначейский билет. Правительственная ценная бумага, с срок действия которой обычно составляет 3 месяца, но может достигать и одного года. Выпускается со скидкой и оплачивается по номиналу без процентов. Она ухмыльнулась. «Этого хватит на пару чашек чопсуи». И хороший кусок нефрита, хотя я слышала, что здесь поддельный нефрит, от настоящего не отличишь. Никакого нефрита. Бартлету хотелось взглянуть на часы, но он не стал этого делать, а лишь отхлебнул пиво. Что дальше? Дальше звонил Клайв Берски и просил об одной услуге. Ты сказала, что он может продуть это дело через свой глушитель? Она... Засмеялась. Клайв Берски был главный исполнительный директор их филиала Первого Центрального банка Нью-Йорка. Человек очень придирчивый и педантичный, он приводил Бартлета в бешенство требованиями, чтобы в документах все было точно. «Он просит, если сделка со струн состоится, переводить наши средства через...» Она справилась в своих записях. «Здешний Royal Belgium and Far East Bank». «А почему через них? Не знаю». Навожу про них справки. В восемь часов встречаюсь с их здешним исполнительным директором. Первый центральный только что купил этот банк. У него филиалы здесь, в Сингапуре и Токио. Поработай с ним ты, Кейси. Конечно, я могу пропустить по и уйти. Хочешь, потом поедим? Можно сходить в Эс-Кафе или в Девять Драконов. А может, пройтись по Натон роуд и поесть чего-нибудь китайского? Видимо, речь идет об отеле Ридс карлтон В его ресторанах поддерживаются традиции, заложенные знаменитым французским поваром и ресторатором Огюстом Эскофье 1846-1935 и не менее знаменитым швейцарским знатоком гостиничного дела Сезаром Ритцем 1850-1918. Став партнерами в 1890 году, они основали ряд известных отелей по всему миру. Натан Роуд Эта улица построена в 1906 году и названа в честь сэра Мэтьюза Натана, губернатора Гонконга в 1904-1907 годах, главная магистраль Коулуна. Здесь много магазинов, ресторанов и развлечений для туристов. Где-нибудь недалеко, по прогнозу, ожидаются еще дожди? Спасибо, но не сегодня. Я еду на гонконгскую сторону. Вот как? Ку Кейсяся Класс. Прекрасно. И когда ты уходишь, скоро. Не спеши. С той же непринужденной улыбкой на лице она прошлась по своему списку, но Бартлет был уверен, что Кейси тут же поняла, куда он собирается, и это его взбесило. Он старался, чтобы его голос звучал спокойно. — Что у тебя еще? — Все остальное может подождать, — проговорила она тем же любезным тоном. — С утра встречаюсь с капитаном Джанелли насчет вашей поездки в Тайбэй. Из офиса Армстронга пристали документы, временно снимающие запрет на использование самолета. Тебе нужно будет лишь подписать бумагу о том, что ты согласен вернуться в Гонконг. Я поставила там вторник. Правильно? Да, конечно, вторник — это день Д. Она встала. На сегодня это все, Линк. Я займусь банкиром и всем остальным. Она допила свой мартини и поставила стакан назад в бар. Да, твой галстук, Линк. Голубой подошел бы лучше. Увидимся за завтраком. Она послала ему... Обычный воздушный поцелуй. Вышла, как делала это всегда, и закрыла дверь с обычным пожеланием приятных снов, Линк. «С чего я, черт возьми, так взбесился?» — сердито пробормотал он вслух. «Кейси ничего не сделала, сукин ты сын!» Он бессознательно сдавил в руках пустую банку из-под пива. «Сукин ты сын! И что теперь? Забыть про все это и идти? Или что?» Кейси шагала по коридору в свой номер, и вся кипела. Могу жизнью поклясться, что он куда-то собрался с этой проклятой шлюхой. Надо было утопить ее тогда. Такая была возможность. Тут она увидела ночного суна. Тут широко распахнул для нее дверь с улыбкой, которую она восприняла как самодовольную хмылку. «Ты тоже можешь продуть это через задницу!» — рявкнула она, сама не своя от гнева. Захлопнула дверь, швырнула бумаги и записную книжку на кровати чуть не расплакалась. «Не смей реветь!» громко приказала на себе со слезами в голосе: Ни одному проклятому мужчине не удастся подкосить тебя, не выйдет. Она уставилась на пальцы, дрожавшая от охватившей ее ярости. О! Наплевать на всех мужчин!